Глава тридцать девятая. Жаль, что моя сказка не могла закончиться, как в книгах. Поцелуями, признаниями, и вот мы уже танцуем под восхищенными взглядами свадебный вальс. В моей сказке я сидела, вжавшись в кресло, а двое безопасников, обсудивших важное письмо, они из гостей и хозяина легко превратились в двух хмурых стражей, игравших в этом королевстве важную роль — Стояли напротив и только что лампой в лицо не светили. Наверное, можно было порадоваться за их профессионализм и непредвзятость. Но радости не было. Ощущалось только грусть, страх и облегчение. Оттого, что Себастьян, конечно, сделает свои выводы, мне не льстящие, и пусть сколько угодно я кричала, что не хочу быть его фавориткой, но если оставаться честной с самой собой, мне было очень дорого его хорошее отношение и доверие. Очень. И да, с его точки зрения, я это доверие предала «Ещё я ужасно боялась, что стражи пойдут на принцип, обвинят меня в обмане его высокоблагородия и в мошенничестве с целью наживы. И отправят в какие-нибудь катакомбы. Да что там, подвалы Эрендора тоже сгодятся? Были внизу пара мест, в которые я сходила на экскурсию всего однажды и больше туда не возвращалась. И не собиралась вроде». Но в то же время я была почти довольна, что все случилось именно так. Конечно, лучше бы вообще Вейгаллар поддался на мои росказни и не копал дальше, или что он там сделал. Письмо написал в столицу, но раз уж накопал, то пусть мы проясним все сейчас одним махом. Думала ли я прежде, что будет, если меня раскроют? Думала, но как-то опосредованно. «И решила, что если об этом зайдет речь, буду говорить правду. В конце концов, я не нашла никаких упоминаний о попаданцах или о том, что нас стоит бояться или убивать. Принцессами тоже не делали, но раз не было упоминаний, это означало, что узнавшие обо мне вполне могут составить собственное мнение и принять адекватное решение, что со мной делать. А врать дальше...» Кто гарантирует, что они не притащат какой-нибудь амулет правды или не начнут копаться у меня в голове? И я не попаду в еще большую ловушку, из которой мне точно не выбраться. Под изучающими взглядами, блин, да скажите уже что-нибудь. Или рассчитываете, что я сама начну рыдать и делиться своей тяжелой долей? Осторожно протянула руку и сделала добрый глоток вина, смачивая пересохшее горло. «А ничего, так допрос будет проходить. С комфортом». То, что допрос будет, я не сомневалась. «Ваше настоящее имя?» — начал Вейстраж. «Мара Шайн. Я вполне с ним сроднилась. Так почему нет?» «Вы учились когда-нибудь в школе домоправительниц столицы? В любой другой школе королевства?» «Нет». «Ваш настоящий возраст? А это для чего, интересно?» Пересчитала по местному летоисчислению, все-таки здесь было на месяц больше в году, 24. «Кем вам приходится Месси Гареалин?» «Раскопал-таки. Надеюсь, у молодоженов не будет проблем. Или они уже есть?» «Случайный знакомый. И, если позволено будет уточнить, ни она, ни ее жених, муж ни в чем не виноваты». Пауза, и мне не понравилось, как переглянулись мужчины. Мне вообще многое не нравилось в их позах и поведении, но я тут типа преступница, и не мне решать, с каким уровнем злости следует на меня смотреть. «Как вы познакомились?» «На постоялом дворе, на который вы меня привезли. Она остановилась там по дороге к новому месту службы, а я там работала». «Простой служанкой?» да. «Вы забрали патент и вещи силой?» «Нет!» — я удивилась. «Проверяет? Мне казалось, с Месси Алин должны были побеседовать. А не могла ли девушка, прикрывая свой поступок, заявить, что я ее обманула?» Внутри похолодела от этого предположения. «Я предложила обмен!» — вздохнула, решив и дальше идти по пути правды. Ей жить запланированной жизнью, которая так неожиданно могла поменяться из-за того, что владельцу школы в приказном порядке было сказано прислать лучшую ученицу. А мне... мне получить эту работу». «Зачем?» — а это спросил Вейган, глухой как-то деланно равнодушно. «Вот что он себе придумал? Взрослый же мальчик, обиделся?» «С другой стороны, может, и к лучшему». «Пусть считает меня обманщицей, пусть гонит, и тогда не будет больше моих мучений и метаний между желанием, симпатией и чувством самосохранения». «Я искала лучшей доли», — сказала спокойно. «Следили за Вейганом?» — спросил Вейгалар. «Нет». «Пробрались ли вы сюда с целью кражи, наживы?» «Нет». «Вам знакомо имя вэй адиль Шанел?» Я нахмурилась, припоминая, и сказала неуверенно, «Фаворитка королевского отбора? Та, что наслала проклятие?» «Именно. Вы здесь по ее поручению?» «Нет». Я была даже шокирована таким предположением. «Связывались ли вы с ней или ее родственниками? Прибыли ли сюда, чтобы помешать отбору, снятию проклятия?» «Нет же!» Я аж всплеснула руками. «Да как я могу вообще чему-то помешать?» «Угу, а вот прям никак», — неприятно скривил губы Вэй. «И чем вы докажете?» «Ничем, только слова, как и во всех остальных случаях», — проговорила несчастно. «Ну, может, у вас есть какая специальная магия или зелье, что не позволит врать?» «Есть, конечно». Улыбка мужчины стала еще неприятней и походила на оскал даже больше, чем у Вэйгана. «Разве вы не знали, что лучшим зельем является кнут и каленые щипцы?» Я с шумом выдохнула сквозь зубы и стиснула руки. Тело прошиб холодный пот от предположения, что они... Что меня... С отчаянием я глянула на Эрендарла, но тот меня будто не видел. Уставился в камин и отгородился стеной равнодушия. «Он что, и правда может?» «Я надеюсь, до этого не дойдет, потому что вряд ли смогу сообщить что-то иное», — сказала тихо и хрипло. «Меня затрясло. Как я могла забыть, что женщина, да еще и без поддержки семьи и благородного имени, здесь абсолютно бесправна? Мне даже не к кому обратиться за защитой в случае чего». «Уверены?» — хмыкнул Вэй, и я воскликнула в отчаянии. «Да, уверена!» Или скажите уже мне, что вы хотите услышать. Я это повторю, потому что и правда ничего не могу доказать. Да, я отправилась сюда не самым честным вариантом, но я ни разу, ни разу никого здесь не обманула. Не украла ни единой монеты, не сделала никому и ничего плохого. Я работала на износ, выполняла все поручения, не пыталась соблазнять или шпионить, и уж точно даже в мыслях не держала навредить Вейгану и отбору». «Вы себе можете придумывать что угодно, но если вы такие умные и прозорливые, по меньшей мере вспомните все мои поступки и дни здесь и найдите хоть что-то, к чему можно придраться». Пауза. А я почувствовала себя опустошенной. Бесконечный день и бесконечная ночь. А будет ли у меня утро? «Не шпионка, ничего плохого. Может, и правда, вы не успели пока ничего такого сделать. Но тогда поясните мне». Вейгаллар шагнул ко мне, да встал так близко, что закрыл от меня все остальное пространство. Откуда тогда ваши знания, раз вы не учились в школах? Откуда понимание, как и что делать, манера держаться и говорить? Пусть не как у высших семейств, но уж точно не как у служанок. Ловкость мыслей и способность проворачивать ситуацию в свою сторону. Кто вас учил, где и для чего? Для чего? Я невесело усмехнулась. «Для жизни. И весьма неплохой. А на вопрос «кто и где» мне сложно ответить, потому как вам просто не будут знакомы эти имена и названия». «С чего бы это? Я знаю все страны и... и другие миры». «О чем вы?» «О том, что я...» набрала побольше воздуха и постаралась говорить спокойно и уверенно. «Прибыла из другого мира». «С другим строем, другим развитием и другим отношением к женщинам. С другим образованием и другим отношением к жизни, что позволили пусть не с лёгкостью, но прижиться здесь. Когда вы встретили меня в лесу, это был мой первый день в королевстве, на этой планете. Я оказалась здесь не по своей воле и с удовольствием убралась бы куда подальше. Отчаяние и злость прорвались таки сквозь деланное равнодушие». «Но мне никто не предоставил выбора. И когда я получила шанс выжить и жить в лучших условиях, я им воспользовалась, отправилась в Эрендор». «И вы считаете, мы вам поверим?» В голосе стража было искреннее изумление. «Она говорит правду», — проскрипел голос позади нас.